Параграф 8. Условные, разделительные и категорические суждения. Каждый предмет связан с другими предметами. Дерево растет потому, что оно питается веществами, которые оно получает из почвы и воздуха. Жизнь на Земле развивается благодаря энергии, которую посылает на поверхность нашей планеты Солнце. Наши мысли отображают связи, существующие между предметами и явлениями. Некоторые связи, например причинные, могут быть выражены в форме цивилизации, условного суждения. Условным суждением называется такое суждение, в котором принадлежность признака предмета утверждается или отрицается при определенных условиях. Примеры условного суждения. Если солнечный луч пропустить через треугольную призму, то на экране получится спектр. Истинность высказывания в таких суждениях ставится в зависимость от какого-либо условия, которое высказывается в этом же суждении. Общая формула условного суждения такова. Если S есть P, то S1 есть P1. Нетрудно заметить, что условное суждение складывается из двух частей. В первой части высказывается условие, при соблюдении которого будет истинной вторая часть суждения. Та часть, в которой указывается условие, называется основанием. А та часть, истинность которой определяется условием, указанным в первой части, называется следствием. В форме условных суждений мы выражаем свои мысли во всех случаях, когда приходится утверждать или отрицать что-либо не безусловно, а в зависимости от какого-либо обстоятельства. Условные суждения могут иметь различные формы. Первое. Если S есть P, то S1 есть P1. Например, если солнечный луч пропустить через призму, то на экране получится спектр. Второе. Если S не P, то S1 не P1. Например, если ученик не проявит внимательности, то он не усвоит урока. Третье. Если S есть P, то S1 не P1. Например, если через проволоку пропустить электрический ток, то химический состав ее не изменится. Четвертое. Если S не P, то S1 есть P. Например, если картофель не окучивать, то урожай его будет низким. В условных суждениях выражается зависимость или отсутствие зависимости одного явления от другого. Познавая разные случаи такой зависимости, мы замечаем, что каждый предмет в различных условиях может обладать различными, часто противоположными признаками. Например, если воду нагреть, она превратится в пар, если охладить, то превратится в лед. Наше знание о связях предметов с их признаками может выражаться также в форме разделительных суждений. Разделительным суждением называется такое суждение, в котором предмету приписывается несколько признаков, из которых принадлежит только один. Примером разделительного суждения может быть следующее. Тела находятся в твердом или в жидком или в газообразном состоянии. В данном суждении имеется одно подлежащее и три сказуемых. Каждый из сказуемых выражает одно из возможных физических состояний тела. Так как эти возможности взаимно исключают друг друга, то и понятия их выражающие, то есть сказуемые, являются понятиями несовместимыми. Разделительное суждение, в котором сказуемые являются понятиями несовместимыми, называется исключающе-разделительным суждением. Взаимное исключение сказуемых есть условие правильности исключающе-разделительного суждения. Второе условие правильности этого вида разделительных суждений заключается в следующем. Сумма объемов сказуемых должна равняться объему подлежащего. Сравните с первым правилом деления понятий. Так, в нашем примере с телами. Суждение было бы неправильным, если бы мы указали только два вида тел, твердые и жидкие. Суждение было бы также неправильным, если бы мы, кроме трех физических состояний, указали еще какой-нибудь признак, например, холодное состояние. Разделительное суждение может иметь 2, 3 и более сказуемых. Общая формула разделительного суждения – S есть или P1, или P2, или P3. Но иногда в разделительном суждении относительно нескольких предметов утверждается одно свойство, причем это свойство должно принадлежать одному только какому-нибудь предмету. Например, или эта аудитория, или соседняя будет местом проведения экзаменов. Общая формула данного вида разделительного суждения такова. Или S1, или S2, или S3 есть P. Разделительные суждения могут иметь различные значения в зависимости от того, исключают ли друг друга понятия, входящие в состав сказуемого, или нет. Так, например, в суждении арифметическое действие есть или сложение, или вычитание, или умножение, или деление, понятие сложение исключает понятие вычитание и так далее. Точно так же в суждении «всякий город, находящийся на территории СССР, относится или к РСФСР, или к УССР, или к БССР, или к какой-либо иной союзной республике», очевидно, что отнесение данного города к РСФСР тем самым исключает отнесение его к какой-либо иной союзной республике. Иначе обстоит дело в суждении, капиталисты обогащаются или путем увеличения рабочего дня рабочих, или путем понижения заработной платы, или путем введения новых, более усовершенствованных орудий производства. В данном суждении сказуемые не исключают друг друга, так как все факторы, о которых говорится всказуемых сказуемых суждении, могут действовать совместно. Суждения такого вида называются соединительно-разделительными. Так как язык не имеет средств для того, чтобы оттенить это логическое различие разделительных суждений, союз «или» употребляется в исключающе-разделительных суждениях и в соединительно-разделительных, то необходимо обращать внимание на смысл разделительных суждений. Условное суждение, как мы видели, отображает такие явления действительности, возникновение которых зависит от наличия условия, указанного в данном суждении. В разделительном суждении нет прямого указания на условия, однако и в разделительном суждении связь между предметом и одним из признаков поставлена в зависимости от наличия или отсутствия других признаков. Существует третий вид суждений, в которых связь предмета с признаком ничем не обусловлена, а дана в безоговорочной форме. Такие суждения называются категорическими. Категорическим суждением называется такое суждение, в котором в безусловной форме отображается факт наличия или отсутствия связи между предметом и признаком. Например, по запасам нефти СССР стоит на первом месте среди других государств мира. Как и другие виды суждений, категорические суждения бывают утвердительными или отрицательными. Горение есть химический процесс. Жиры в воде не растворяются. Единичными, частными или общими. Формула категорического суждения – S есть P. S не есть P. Категорические суждения являются наиболее распространенным видом суждений. В категорических суждениях мы выражаем наше знание о том, принадлежит или не принадлежит данному предмету какой-либо известный нам признак.